Глава двадцать первая С утра я первым делом хотела найти Траксу и все ей рассказать. Направилась в столовую, но девушка перехватила меня в коридоре. Выглядела она взволнованной. «У меня плохие новости!» — не дала она мне и слова вставить. Я резко остановилась и уставилась на Траксу. Она была одета в привычную одежду, но ее красные волосы были растрепаны, будто она только недавно проснулась. Она явно не шутила, это было ей не свойственно. Что такое, спросила я и увидела приближающегося к нам Дрейка. Что за собрание, девушки? Может, отправимся в столовую? Я безумно голоден. Ночью, когда мне отказались кормить меня в обличии волка-лиса, ужасное неуважение к моей рыжей шкуре. В том-то и проблема, произнесла Тракса низким голосом. Столовой больше нет, и ещё одной комнаты Они просто пропали вместе с дверями. Взяли и исчезли. Я попыталась понять, что имеет в виду девушка. Первым заговорил Дрейк. Он аккуратно обратился к Траксе. "Мощь Марганы ослабевает. Не значит ли это?" "Нет", оборвала я его, не дав договорить. "Гуймар ставит на дне опыты. Она нужна ему живой. Просто слабеет она, слабеет её мощь. В этом всё дело". Выдохнув, я ахнула. А Гедеон. Комната с ним на месте, сказала Тракса с пониманием взглянув на меня. Я первым делом проверила. Но мы не можем сейчас быть уверены, что все комнаты сохранятся к завтрашнему дню, проценил Дрейк. И когдами? Вы заметили, что их стало меньше. Они будто покидают в спешке этот дом. И нам тоже надо последовать их примеру, вздохнула Тракса. Я переводила взгляд с Дрейка на Траксу и обратно. Куда? в ужасе спросила я, не веря своим ушам, будто у нас и так проблем было мало. Как мы будем перемещать Гидеона по опасному лесу Штармов, да мы не протянем вне этих стен долго. Надо сначала успокоиться и рассуждать здраво, протянул Дрейк и обратился ко мне. Какие успехи в царстве страха? Я им всё рассказала, и Тракса нахмурилась, задумавшись. Среди тысяч людей тебе надо найти творца, с которым ты не была знакома лично, задумчиво забормотала Тракса, после чего взгляд у неё прояснился, и она воскликнула: "Ты можешь сначала потренироваться на том, кого знаешь хорошо. Попробуй отыскать при помощи своей мощи в царстве Гедеона". Такая мысль в мою голову не приходила. На самом деле, я даже опасалась увидеть его там, потерянного, одинокого и застрявшего там навеки. Стоит попробовать, заметил Дрейк, внимательно следя за моей реакцией. Ты как, моя принцесса? После минутной паузы я решила: я готова. Вы правы насчёт Гидеона. Если мне удастся таскать его, я смогу понять принцип, по которому искать творца. Вот и отлично, улыбнулась Тракса. Ночью попробуешь, а сейчас надо решить проблему с железным домом. Нет, остановила я её рукой. Я готова прямо сейчас. Я больше не хочу тянуть. Только мне потребуется твоя помощь, Тракса. Ты можешь погрузить меня в сон? Может, у тебя есть какой-нибудь отвар для этого или ещё что? Девушка взглянула на Дрейка. Тот явно был удивлён моей решимостью, но ничего не сказал. Меня учили такому в Высшей академии магического искусства, вздохнула Тракса и добавила. Я могу попробовать, но не знаю, подействует ли это на Дефаулта, и если да, сколько по времени будет действовать эффект? Ты уверена, что хочешь этого прямо сейчас? спросил Дрейк. Может, сначала уберёмся из железного дома? Здесь находиться опасно. И когда представится такая возможность? спросила я. В лесу штормов мы не будем в безопасности. Нам некогда будет ставить такие эксперименты, пока не найдём новое жильё, а это может затянуться надолго. Ладно, пошли в мою комнату. махнул рукой Тракса. Она меня никогда не отговаривала от безумных затей. Ей самой не терпелось, чтобы я наконец в совершенстве овладела своей мощью. А вот Дрейк выглядел взволнованным, но спорить он больше не стал. Я была ему за это благодарна. Мы вернулись в мои покои, и девушка приказала мне лечь на кровать. Дрейк остался стоять в дверях, руки сложены на груди, взгляд устремлён на меня. Он следил за каждым моим движением. Девушка вытащила из мешочка небольшую свечку. поставила на прикроватную тумбу и взмахом руки зажгла ее. По комнате тут же пронесся аромат магнолии и жасмина. «Закрой глаза и думай о царстве страха», сказала Трак со спокойным голосом, и я повиновалась. Я скорее догадалась, чем почувствовала, что девушка начала водить руками над моим телом. Я почувствовала тепло, будто мои метки стали нагреваться. Я поерзала, боясь желанием приоткрыть глаза, но я не могла. Тракса сразу на меня шикнула и произнесла тихим голосом. «Царство страха! Думай о нем, а не о тепле, разливающемся по твоему телу. Представь эту серость и липкость кошмаров перед собой!» Значит, такой эффект и должен был достигаться от манипуляции Траксы. Только тепло разливалось не по всему телу, а лишь по моим меткам. Они нагревались и начинали уже причинять мне дискомфорт. «Серое царство страха! Мне нужно туда!» Аромат магии девушки наполнил мои лёгкие. Не стоит думать о том, что мы сейчас находимся в доме, который просто может исчезнуть. Если это произойдёт, пока мы ещё находимся внутри, что будет с нами? Исчезнем вместе с этими стенами? Нет, не думать об этом. Царство страха сейчас только оно представляет для меня интерес. Аромат магии стал ослабевать, тепло пропало из моих меток. Я перестала ощущать руки Тракса и, не удержавшись, распахнула глаза. Я лежала в серой пустоте. Дрейк и Тракса пропали, остались в реальности, рядом с моим физическим телом. Я вскочила на ноги и огляделась. Никаких тел вокруг, ни моего личного кошмара, ни жителей Андониса, ни Дроссеров. Я не собиралась идти по серому пространству вокруг в поисках Гидеона. Я собиралась почувствовать его. Ведь в царстве страха находилась его душа. Я должна была отыскать ее. И надо было спешить, пока меня вновь не обнаружил владыка. — Где же ты, Гидеон? Я закрыла глаза и сосредоточилась. Нащупала внутри тьму и выпустила ее из себя. Она поможет отыскать его. Она была на многое способна. В этом я уже убедилась. Она могла выступать проводником, как железо для Морганы. Прошла минута, две, но ничего не происходило. Я раздражённо выдохнула, я закрыла глаза. Вокруг ничего не поменялось. Как бы мне сейчас пригодилась хоть какая-нибудь подсказка, пробормотала я расстроена. Маргана бы точно смогла мне что-то подсказать. И тут я ощутила холод, и он разрастался у меня в кармане брюк. Запустив туда руку, я выудила камень-путеводник, который мне зарядила Велина. В сумрачном свете я разглядела, как внутри кругляшка будто бы бурлит вода. Я сжала его в руке и почувствовала, как пальцы немеют от холода. Я уже и забыла про его существование, да и не думала, что он может действовать в сером царстве. Но сила сирен смогла проникнуть сюда, за пределы реального мира. — Веди меня, Гедону! — с улыбкой на губах пробормотала я и, окутавшись тьмой, направилась вперед.